Глава девятая Когда Саша вошел в ворота приюта, он отчасти понял нежелание Томаса вновь попасть в это место. Приют был большой, даже очень большой, и еще он был сильно переполнен. Все вольеры были так густо забиты собаками, что оставалось удивляться, как они все там помещаются. Появление человека вызвало настоящий ажиотаж. Все собачье племя кинулось к решеткам, и первые ряды оказались буквально погребенными под наступающими на них товарищами. Собаки лаяли, рычали, метались из стороны в сторону, пытаясь привлечь к себе внимание человека, в котором каждый из них видел потенциального хозяина, существо на двух ногах, которое в силах забрать его из этого ада на земле. «Сколько же вас тут!» — Триста тридцать если мне не изменяет моя память. Саша оглянулся и увидел невысокого роста женщину, чье лицо показалось ему смутно знакомым. Но при этом Саша был твердо уверен, что никогда раньше они с этой женщиной не пересекались. Саша мучительно рылся в своей памяти, но ответа не находил. — И ведь не спросишь, а кого это вы мне напоминаете, уважаемая? «Собачку желаете взять?» «Взял бы их всех, но не имею такой возможности!» Женщина не стала огорчаться. «Любите собак?» «Очень!» «Приют постоянно нуждается как в волонтерах, так и в средствах!» «Готов сделать посильный взнос на пользу вашего дела!» Женщина повеселела и спросила уже куда более вежливо. «Если собака вам не нужна, то с какой целью пожаловали к нам? Просто из любопытства?» «Дело у меня одно и совсем простое. Вам знаком вот этот пес?» И Саша показал только что сделанную фотографию Томаса. Показал и понял, что угадал. Женщина даже вздрогнула, и голос у нее изменился. Где вы видели эту собаку? Очень далеко отсюда. Мы с Томасом познакомились в мельничном ручье, на улице Озерной, в доме 10 а а Женщина моментально поскучнела и выглядела разочарованной. Это я знаю, пробормотала она. Понять бы, где Томас находится сейчас. «Это ваша собака?» «Не совсем». Томаса взял себе один мой хороший друг. «Уж не Дмитрий или Сергеевич его имя?» Саша спросил просто так, наобум, но неожиданно понял, что угадал. «Точно!» — обрадовалась женщина. «Вы его тоже знаете?» Успел познакомиться с этим человеком заочно, пока разыскивал Томаса. «Значит, Томас жил с Дмитрием Сергеевичем на Озерной десять?» «Да, там они обитали». «Это вы их там поселили?» «Ну а что? Имею право. Дом-то мой?» «Ваш?» «Этот дом построил еще мой дед. Потом унаследовал мой отец». Там родились мы с сестрой и наши братья. Теперь мы с сестрой владеем этим домом по праву законных наследниц». «Конечно же!» «Теперь Саша понял, кого напоминает ему эта женщина?» «Анку с Наталкой. Вот кого!» «Двух сестер, родившихся у своей матери, Ирины Кулагиной». Непохожие друг на друга сестры удивительным образом сумели взять от своей матери некоторые ее черты. У Анки глаза были матери, а у Наталки нижняя часть лица. «Значит, ваше имя Ирина?» Женщина кивнула. «И дом на Озёрной десять вы считаете своим?» «Половина его моя, половина Надькина. Надька – это сеструха моя». А Нина Одинцова? А ей шиш, да и померла она. Про смерть Нины это вы от вашего Дмитрия Сергеевича знаете? Причем тут Дима? Удивилась женщина. Он с этой старухой вовсе не был знаком. Вот тут вы ошибаетесь. Он ее хорошо знал и даже оплачивал пребывание Нины Одинцовой в пансионате. Ирина в ответ разразилась совсем невежливым хохотом. «Да откуда у нищего бомжа деньгам взяться? Были бы у него деньжата, он бы их лучше на себя потратил. Одежку бы себе какую-нибудь справил, жилье снял, ботинки приличные бы купил. А то ведь появился у нас в приюте сам вроде пса бездомного». Доброе сердце Ирины, которое разрывалось от жалости при виде всякого неприкаянного живого существа, и тут дало о себе знать. Этому в известной степени способствовало и то, что под слоем грязи мужчина был очень даже хорош собой. Даже густая борода, которой заросло его лицо, не могла скрыть его миловидности. И желание опекать проснулось в Ирине с невиданной до сих пор силой. В общем, куда-то его надо было пристроить. Первое время Дима ночевал у нас в приюте, заменял заболевшего ночного сторожа. Но потом тот выздоровел. Нужно было найти для Димы другое место для ночлега. И тут вы вспомнили про дом своего отца? Отчего? Все равно он свободно стоял. Как Нинку ее дочь везла, так все в нем и посыпалось. Какое-то время жильцов мы еще пускали, а потом туда и людей приводить стыдно стало. «Людей стыдно? А Дмитрия можно?» «Так кто же за деньги, а то даром!» — ухмыльнулась Ирина. «Я же с Димы денег за простой не брала. В самом доме жить было уже невозможно, но пристройки были посвежее». Один из сарайчиков мы Диме для жительства и определили. Он был доволен. Дареному в зубы не смотрят. Вот именно. Кстати, ему реально понравилось за городом жить. Конечно, электричество на участке и в доме давно отключено было, но май в этом году теплый выдался. Не замерзли они с Томасом. А насчет готовки, то газовую плитку с баллоном я им привезла. Много ли мужику и собаке нужно? Разносолы они себе все равно готовить не стали. Кашу или макарон заварили, тушенки в нее добавили и порядок. И завтрак, и обед, и ужин, все в одном котелке. Итак, обитающая на озерной десять личность была установлена. А откуда у Дмитрия Сергеевича книга, принадлежавшая вашему племяннику Славе? Этого я не знаю. Что за книга? Про гипноз. Дмитрий Сергеевич им увлекался? Никогда от него про гипноз ничего не слышала. А что вы вообще знаете про этого человека? Документы вы его видели? Откуда же у бомжа документы? Но хотя бы фамилию он вам называл? Один раз сказал, что он Петров, другой раз, что Николаев. Я поняла, что, правду он мне говорить не хочет, и больше не спрашивала. А возраст? Лет сорока пяти, может, пятидесяти. Да кто же его знает, может, и моложе, просто так выглядел. А родился где? Не знаю. Ну, а хоть фотографии его у вас есть? Представьте, даже фотографии нет. Петров Дмитрий Сергеевич. Без определенного возраста и неизвестно, где родившийся. В что, его же невозможно будет найти. Ирина тяжело вздохнула. Думаете, я сама этого не понимаю? Как два дня назад обнаружила, что Дима с Томасом исчезли, так неспокойно на душе стало. Будто бы ударил кто. Так и болит внутри все, так и ноет. Стала думать, как бы мне Диму разыскать, И поняла, что не могу этого сделать. Ничего я про этого человека, кроме имени отчества, не знаю. Да и они могут быть совсем даже не его. Вот я и думаю, а вдруг Дима чего-нибудь натворил, Потому и слинял. Он натворил, а обвинят меня. Участок-то мой, дом тоже мой. Получается ответственность за то, что там происходит, тоже на мне. Вот что меня томит. Не делай людям добра, не получишь зла. Вечно я за свою доброту страдаю. Это она еще не знает о задержании ее родных дочерей. Вот это будет удар так удар. Все связанное с Дмитрием покажется ей цветочками. Значит, вы считаете дом своим. Но ведь у Нины Одинцовой есть прямая наследница, внучка. Девчонку другие люди удочерили. Она бабки не наследница. Напрасно вы так думаете. Внучка все равно остается наследницей. Она будет наследовать за свою ранее умершую мать. Пусть, но большую часть я ей не отдам. Кто она такая? Она в этот дом ни копеечки не вложила. А вы вложили? Мой отец с матерью всю жизнь вкладывались, а я их наследница. Сашу забавляло, как женщина все время ловко обходит в разговоре других наследников. Все время я, да я, а ведь никакого я там быть не может. Даже при самом благоприятном раскладе там может быть только мы с сестрой. И тут Сашу осенила. Вы свою сестру со счетов сбросили, потому что знаете, ее сыну грозит уголовное наказание за похищение ваших дочерей. Похищение, которого и не было, но которое вы с дочками инсценировали и сделали вы это специально для того, чтобы вывести Славу и его мать из числа наследников. «Вранье!» – заявила Ирина, но глаза у нее забегали. «Напрасно вы так! Это же ваши собственные дочери и признались сегодня в разговоре со следователем. Сдали и вас, и всю вашу затею». Саша понятия не имел, в чем признались Анка с Наталкой. Говорил наобум и снова угодил в цель. «Не знаю, что там эти дурехи со страху полиции наплели, только все это ложь. Ничего мы против Славы с Надькой не затевали. Лучше бы вам во всем признаться сейчас» потому что в противном случае похищение, а возможно, что и смерть третьей наследницы, тоже спишут на вас. «Что? А вы не знали? Внучка нина Одинцовой пропала, ваша тезка, между прочим?» «Девчонку мы не трогали», – взвизнула Ирина. «Дайте я вам подскажу». Девчонкой и ее родными собирался заняться ваш знакомый? Вы ввели этого подозрительного Дмитрия Сергеевича в курс вашей проблемы, и он пообещал вам, что устранит ее? Вместе с внучкой, ее мужем и приемными родителями? Ничего я вам не скажу, и доказать вы тоже ничего не сможете. На этом стояла и стоять буду. Поймите, этот человек может быть опасен. Он отслеживал пребывание Нины Одинцовой в пансионате. Его видели вместе с Валерой. Есть версия, что Ирину увез тоже он. И, наконец, исчезновение родителей Ирины напрямую связано с Дмитрием Сергеевичем, поскольку упустевший их квартире оставался Томас, с которым ваш Дмитрий Сергеевич был неразлучен. Но Ирина уже не желала ничего слушать и не хотела ничего понимать. Она ушла в глухую оборону, когда человек всех вокруг воспринимает не иначе, как своих врагов. — Пошел ты! — крикнула она Саше. — Убирайся немедленно! И, видя, что он не торопится выполнять приказ, добавила. — Проваливай, а то собак выпущу всех! и даже сделала пару шагов в направлении ближайшего вольера, чтобы показать, что ее слова – это не пустая угроза. В вольере, как на беду, все собаки подобрались очень крупные и какие-то слишком уж агрессивные. С их белых клыков на землю падала пена, и Саше совсем не хотелось, чтобы хоть один клык коснулся бы его тела. «Ухожу, ухожу!» но вы все-таки подумайте, о чем я вам сказал. Если все те, с кем общался ваш Дмитрий, либо мертвы, либо исчезли, то и вам с дочками тоже может грозить опасность». Договаривал эту фразу он уже сидя в машине, а Ирина издалека грозила ему кулаком и советовала забыть дорогу к ней. Разговора у них толком не получилось. Зато Томас с бароном, при виде вернувшегося к ним хозяина, обезумели от счастья. Собаки визжали, скулили, виляли хвостами, так что пыль летела во все стороны. И Саше даже трудно было сказать, кто из двух собак больше рад его видеть. «Надо искать этого Дмитрия Сергеевича. Другого выхода нет. А как его искать?» Впрочем, пребывание Нины Одинцовой в пансионате длилось почти 20 лет, и все эти 20 лет за нее приплачивали. Причем, если сначала это делала родная дочь, то потом она умерла, и платить вроде как стало некому, но кто-то все равно платил. Допустим, все эти годы платил Дмитрий Сергеевич. Значит, Нину Одинцову он знал не один год, и она была ему не совсем чужим человеком, если он регулярно выплачивал за нее содержание. Немного смущал Сашу один момент. Ирина утверждала, что живший на Озерной десять Дмитрий Сергеевич был гол, как сокол. Он не имел ни собственного угла, Неприличная приличной одежды, ни денег, чтобы купить себе обувку. Но как тогда он мог платить за Одинцову? Или за нее платил какой-то другой Дмитрий Сергеевич? Или Дмитрий Сергеевич Ириной был вовсе не Дмитрий Сергеевич, а, скажем, Архимед Поликарпович? Или все же Дмитрий Сергеевич, но солгавший Ирине, прикинулся бомжом, чтобы иметь возможность поселиться на Озерной Десять? «Ох, сколько же еще есть вопросов!» Саша даже застонал. Количество вопросов несоизмеримо превосходило имеющееся у него количество ответов. Информации катастрофически не хватало. Но где ее раздобыть? Нужно было ехать к тем, кто лично был знаком с Ниной Одинцовой, к ее жильцам которым она сдавала на летние месяцы комнаты в своем большом и просторном доме. Жильцов к себе пускать Нина начала еще при СССР. А тогда с пропиской было строго. Все дачники подлежали временной регистрации. На этом и строился расчет Саши найти имена этих людей, узнать их координаты и по возможности выяснить, что за Дмитрий Сергеевич крутился возле хозяйки дома, Нины Одинцовой. Для этого Саша через Алёнку и раздобыл выход на архив Главного управления полиции по области, чтобы раздобыть там все эти данные. И вот там уже заждались. Подружка Аленки оказалась девушкой веселой и общительной. Звали ее Катей, и она сразу же почувствовала в Саше родственную душу. — У меня сейчас как раз обед, приезжай, поболтаем. И когда Саша прикатил, сразу же сказала. — Я так понимаю, что у вас с Аленкой в свое время были шуры-муры? Мы встречались. — И как тебе без нее? — Тошно. Неожиданно для самого себя признался ей Саша. Но Катя обрадовалась. «Это отлично! И я тебе объясню, почему. Но сперва дела. Вот список людей, которые тебе нужны. Я специально отметила тех, кто уже выбыл». «Куда выбыл?» «На тот свет». «Сколько лет прошло, многие умерли. Но ты, конечно, все равно можешь попытать счастья, Часто люди селились целыми семьями, просто регистрировали на съемной площади только кого-то одного из взрослых. Остальные находились типа у него в гостях, а детей не регистрировали и вовсе. Но дети как раз могли многое знать и помнить. Детская память цепкая. Многие мелочи, которые взрослые не замечали, дети запоминают на всю жизнь. Отличная работа, спасибо тебе. Спасибо, на хлеб не намажешь, бодро отозвалась Катя, но от денег отказалась категорически. Мне другое от тебя нужно. Что же, не нравится мне тот хмырь, который возле Аленки крутится? Геннадий, это цита его морда. Тут Саша был с ней солидарен на все сто процентов. И мне. Вырвалось у него. Тоже не нравится. Вот и прекрасно. Значит, мы друг друга понимаем. Давай подумаем, как бы нам от него избавить Аленку. Он ей голову задурил, деньгами глаза запрошил, красивой жизнью поманил. А нутро у него гнилое. С таким человеком жить никаких денег его не надо будет. Ходячая подстава. Ты хоть знаешь, как Аленка ногу сломала?» В горах на лыжах катались. «Ага! Этот ее хлыщ захотел на самую опасную трассу отправиться. А когда их наверх доставили, сам не поехал, а Аленке велел прокатиться. Типа у него спина разболелась, а ей нельзя такое удовольствие портить. Только струсил он, зассал, я узнавала». Куртку он ей свою дал и шлем, типа позаботился, что у него обмундирование лучше. Но не в том дело, что лучше, просто внизу его дружки стояли и процесс на видео контролировали. Но им только силуэт был виден, а кто там катится, они понятия не имели. Вот этот гад вместо себя по опасному спуску Алену и отправил и снова саша почувствовал как мгновенно сжались у него кулаки им так и хотелось начистить рожу этому противному геннадию да какой он геннадий генка сыкла вот его имя ты это точно знаешь переведя дух спросил он у кати а то нарочно справки наводила у меня в том отеле приятель работает Он мне про спор и рассказал, и про то, как потом вечером в баре Генка всем своим дружкам рассказывал, как он по трассе несся со свистом, но пришлось остановиться, потому что Аленка за ним увязалась. Да сил не рассчитала, упала и ногу сломала. Аленка в больнице по его милости, а они с дружками пируют да празднуют. Ни капли совести в этом типе нет. И, помолчав, Катя многозначительно сказала, «Аленку надо спасать от этого Генки. Неизвестно, какую еще подлость он выдумает. Я кое-что про него узнала, но настолько мерзкая, что к Аленке боюсь даже и соваться. Она мне попросту не поверит, решит, что я на ее Геночку наговариваю. А ты должен сделать так, чтобы Аленка истинное лицо Генки разглядела бы». Согласен. Вот ты этим и займешься. Но как? Что я могу? Именно ты можешь отвать этого Генку от Аленки. Понадобится? Поколоти его. Он трус. Ему много не понадобится. Это может не понравиться самой Алёнке, если она этого Гену любит. Да брось ты! Не его, а тебя она любит. «Меня? Ты уверена?» «Не знала бы, так не говорила. Влюбилась она в тебя без памяти, а ты ее бортанул. У нее у самой кто-то там появился. Это она тебе сказала, потому что гордая очень. Никого у нее не было. Она по тебе почти полгода сохла, а потом этот Генка возле нее нарисовался». Деньгами своими сорить начал, по ресторанам таскать, Развлечения всякие придумывать. Ну, Аленка и повелась. Но если ты вновь на ее горизонте появишься, То она про Генку мигом забудет. Аленке ведь деньги не главное. Для нее главное, чтобы душа у человека была настоящая. А у тебя душа, как я вижу, что надо. Саша смущенно поблагодарил Катю и пообещал, что придумает, как отводить Генку. А подумать ему было над чем. С одной стороны, предложение Кати как нельзя лучше совпадало с его собственными стремлениями, а с другой, как же Марина, как быть с ней, ведь девушка ничем перед ним не провинилась. И что же теперь? Он отправится, чтобы ухаживать за другой девчонкой, а Маринку оставит? Нет, так нельзя. Для начала надо хоть преступление распутать, чтобы Маринка уже не дергалась. А там поглядим. И все же Саша понимал, на двух стульях усидеть не получится, не тот у него характер. И если он прогонит от аленки этого Гену, то будет должен занять его место. А иначе Генка потрётся, потрётся поодаль, да и назад к Алене под бачок пришлепает. Нет, Генка должен знать, что место занято прочно и надолго. И, в принципе, Сашу этот расклад устраивал. Ему хотелось прочно и надолго, и именно с Аленкой. Но как же тогда быть с Мариной? И, словно почувствовав, что он думает о ней, Марина позвонила ему сама. «Ну что, как продвигаются дела?» – требовательно спросила она. Саша хотел ответить правду, что потихоньку, но от чего то испугался и соврал. Идут полным ходом. «Узнал, кто этот Сергей Дмитриевич?» «Дмитрий Сергеевич!» «Да мне плевать!» Неожиданно вспылила Марина. «Чего ты тянешь? Говори прямо! Узнал что-нибудь?» «Измени тон, пожалуйста!» Но Марина в ответ на его «пожалуйста» разозлилась еще сильней. «Без тебя обойдусь!» И бросила трубку. Недоумевая, что бы это такое все могло значить, Саша двинулся дальше. Какие бы капризы не одолевали Маринку... Начатое им расследование нужно было довести до конца.